Глава двадцать Джо снова очутился в темноте. Он увидел маленькую фигурку, скорчившуюся невдалеке. Двадцать два. Джо попытался подойти к ней, но стоило ему сделать шаг, и она отпрянула. Джо пошел следом, оказавшись в мрачной копии ее домика. Внутри валялись искореженные земные предметы. Внезапно странные видения выплыли из темноты и преградили ему путь. Вокруг эхом бился голос двадцать два. «Ни на что не годна. Зачем возиться? Тупица! Я не могу, не гожусь, смысла нет, ничтожество! Мне просто надо заполнить последнюю графу! Я сдаюсь!» Джо ахнул, когда перед ним возникла фигура Авраама Линкольна. Но это был не тот Линкольн из учебников истории. Это был чудовищный призрак с пустыми глазницами. Его голос грохотал. «Проныра! Ты всегда принимаешь плохие решения! Ты глупая, тебе не место в мире живых! Я не хочу быть больше твоим наставником!» К устрашающему Линкольну присоединился призрак матери Терезы. «Ты такая самонадеянная! Никто не захочет быть рядом с тобой!» Известный психиатр Карл Юнг появился, чтобы окончательно добить. «Безумная! Умственно неполноценная! Дура!» Еще и еще ужасные призраки выплывали из темноты. Бывшие наставники преследовали двадцать два. Образы их были искажены, и слова коверкались в голове. Последним появился призрак Джо, крупнее и отвратительнее остальных. «Это не цели, идиотка!» — прорычал Джо из ночного кошмара. «Это просто обычная жизнь. В тебе нет искры, потому что ты ни в чем не преуспела». «Ты получила этот пропуск только потому, что была в моем теле! Все из-за тебя! У тебя нет цели!» Внезапно кошмарный Джо выпустил черную пыль изо рта, поднимая бурю. Настоящего Джо отмело в сторону, и пропуск вылетел у него из рук. «Нет, нет, нет!» — завопил он. Пока Джо рылся в астральном песке, бешено стараясь откопать пропуск на землю, он заметил что-то еще. Кленовый вертолетик. Он пробился сквозь бурю и наконец-то долетел до 22. Семечка коснулась ее руки. 22 открыла глаза. Буря вокруг утихла, как только она увидела вертолетик. Тьма отступила. 22 приняла свой привычный вид, и Джо взял ее за руки. Джо! Она уставилась на него, удивленно моргая. Что ты здесь делаешь? «Должен вернуть тебе кое-что», — ответил он и повесил ей на шею пропуск на землю. «Двадцать два» была ошеломлена. «Но, Джо, это значит, что ты туда не попадешь», — Джо перебил ее. «Все в порядке. Я там уже был». Он улыбнулся. «Между прочим, вышло неплохо. Двадцать два» пощупала пропуск. «Но я так и не нашла свою искру», — пробормотала она. «Я бы сказал, что у тебя неплохо получается джазировать», — сказал Джо. Двадцать два помедлила. Она глянула через край платформы на землю. «Мне страшно, Джо». «Я пойду с тобой», — заверил ее Джо. «Ты же знаешь, что у тебя не получится». «Знаю», — кивнул Джо. «Но я останусь с тобой, пока это будет возможно». Он взглянул на советников. Они кивнули в знак согласия. «Расслабься». «Я уже делал это», — сказал Джо. Он взял 22 за руку. Вдвоем они шагнули через край. Земля, до этого такая крошечная, стремительно приближалась. Джо никогда не прыгал с парашютом, но ему казалось, что это очень похоже. Хотя не так страшно. В конце концов, грохнуться на землю ему не придется. 22 крепко сжимала его руку, закрыв глаза. «Эй, да посмотри же», — сказал он ей. Двадцать два приоткрыла один глаз, потом другой, и ахнула от восторга. Земля становилась все ближе, и Джо подумал, что никогда его планета не была такой красивой. Они были так близко, что могли видеть клубящиеся облака, океан в отблесках золотого солнца, гребни горных вершин. Двадцать два и Джо летели, молча наслаждаясь видом. В какой-то момент Джо почувствовал, что замедляется. Земной пропуск 22 замерцал. Он утягивал ее от него. Джо в последний раз сжал руку 22 и отпустил. Он видел, как она улетает к своей новой жизни. Она становилась все меньше и меньше, пока совсем не скрылась из виду. И Джо почувствовал, что его переполняет радость. Единственное, о чем он сожалел — что так и не узнает, как сложилась жизнь 22 на земле. Интересно, что же получится. В любом случае, — подумал он, — это будет что-то особенное.